Это был один из драгоценнейших часов в ее жизни, который с тех пор вечно сиял в ее памяти лучезарным блеском. «Подумать только! Когда я родилась, мама была моложе, чем я сейчас!» — прошептала она. Когда Аня спустилась вниз, хозяйка домика встретила ее в передней и протянул ей пыльный пакет, перевязанный вверх. высвечившей голубой ленточкой вот тут пачка старых писем я нашла их наверху в стеном шкафу когда мы въехали сюда сказала она не знаю что за письма так никогда и не удосужилась поглядеть но вот эта первая сверху адресована мисс берти уилис уилис это девичья фамилия вашей мамы можете взять коли вам интересно Ах, спасибо, спасибо, воскликнула Аня с восторгом, хватая пакет. Это всё, что было в доме, продолжила хозяйка. Мебель вся была распродана, чтобы заплатить по счетам доктора, а одежду и всякие мелочи вашей мамы взяла миссис Томас. Я думаю, это все недолго прослужило при такой ватаге, как ребятня Томасов. Этот молодняк все крушил на своем пути, сколько я их помню. «У меня не было ни одной вещицы, которая принадлежала бы моей матери», — сказала Аня с давленным от волнения голосом. «Не знаю, как и благодарить вас за эти письма». «Не стоит благодарности. Надо же, а глаза-то у вас...» В точности, как у вашей мамаши. Она умела прямо такие говорить глазами. Папаша ваш был, пожалуй, не красивый, но ужасно милый. Помню, когда они поженились, все говорили, что нет и не было на свете двух людей сильнее влюблённых друг в друга, чем они. Бедняги, недолго им довелось быть вместе. Но они были очень счастливы, пока были живы. А это, я думаю, многого стоит. Аня горела желанием поскорее добраться до дома, чтобы прочесть эти драгоценные письма. Но перед тем, как вернуться, она совершила еще одно небольшое паломничество. В одиночестве она отправилась в тот зеленый уголок старого Боленброкского кладбища, где были похоронены ее отец и мать. и оставила на их могиле принесенные с собой белые цветы. Затем она поспешила в Маут-холле, где, закрывшись в своей комнате, прочла письма. Одни были написаны ее отцом, другие — матерью. Их было немного, около дюжины, так как Олтер и Берта Ширли редко расставались до и после свадьбы. Письма были пожелтевшие, выцветшие, с буквами, расплывающимися от прикосновения минувших лет. Никаких мудрых сентенций не было на испёчрённых пятнами помятых страницах. Были лишь слова любви и надежды. Сладость забытого присутствия в них, далёкие нежные чувства. и мысли тех давно умерших влюблённых берта шырли обладала даром писать письма отражавшие очаровательную индивидуальность их авторов в словах и выражениях которые не терялись с течением времени своей красоты и благоуханности письма были нежные глубоко личные задушевные Для Ани самым дорогим из всех стало то, которое было написано вскоре после её рождения отцу во время его недолгого отсутствия оно было проникнуто гордостью юной матери за свою малютку её ум красоту тысячу её удивительных прелестей я люблю её больше всего когда она спит И буду любить ещё сильнее, когда она проснётся, приписала Берта Шырли в постскриптуме. Вероятно, это была последняя написанная ею фраза. Кончина её была уже близка. "Этот день был самым прекрасным в моей жизни", сказала Аня Филиппов тот вечер. Я нашла моих родителей. Эти письма Сделали их для меня реальными людьми. Больше я уже не сирота. У меня такое чувство, словно я раскрыла книгу и нашла между ее страницами розы, срезанные только вчера. Все еще душистые и милые сердцу. Глава двадцать вторая. Весна и Аня возвращаются в зеленые мезонины. Весенний вечер был прохладен, и на стенах кухни зеленых мезонинов танцевали тени и отблески пламени камина. Через открытое восточное окно из сада доносились нежные, сладкие звуки сумерек. Марила сидела у огня, по крайней мере, тело ее было там. Но мысленно, Она брела по старым дорогам ногами, обретями вдруг силу молодости. В последнее время она проводила так немало часов, когда ей, по её мнению, следовало бы вязать что-нибудь для близнецов. Старея, наверное, вздохнула она. Однако за прошедшие 9 лет Марила очень мало изменилась. Разве только немного похудела и стала даже более угловатой. А в волосах, убранных во всё тот же тугой узел, проткнутой двумя шпильками, были ли это те же самые шпильки? Прибавилось седины. Но выражение её лица было теперь совсем иным. Нечто в чертах её рта лишь намекавшая раньше на существование чувства юмора, удивительно развелась. Глаза стали нежней и ласковее, а улыбка более частой и приветливой. Марина думала о своей прошедшей жизни, о полном запретов и ограничений, но всё же довольно счастливом детстве, о мечтах, которые она ревниво скрывала. и они сбывшихся надеждах своего девичества а долгих серых однообразных годах зрелой жизни и о приезде ани живого наделённого воображением пылкого ребёнка который принёс с собой яркие краски тепло сияние заставившее расцвести унылую пустыню существования